Глава 12. Партия большевиков в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведение новой Конституции. 1935-1937 годы. 1. Международная обстановка в 1935-1937 годах. Временное смягчение экономического кризиса. Начало нового экономического кризиса. Захват Италией, Абиссинии. Немецко-итальянская интервенция в Испании. Вторжение Японии в Центральный Китай. Начало Второй империалистической войны. Экономический кризис, начавшийся в капиталистических странах во второй половине 1929 года, продолжался до конца 1933 года. После этого падение промышленности приостановилось, кризис перешел в застой, и началось потом некоторое оживление промышленности, некоторый ее подъем. Но этот подъем не был тем подъемом, за которым начинается рассвет промышленности на новой, более высокой базе. Мировая капиталистическая промышленность не смогла подняться даже до уровня 1929 года, добившись к половине 1937 года лишь 95-96% от этого уровня. А во второй половине 1937 года Начался уже новый экономический кризис, захвативший прежде всего Соединенные Штаты Америки. К концу 1937 года число безработных в США вновь поднялось до 10 миллионов человек. Стало быстро увеличиваться число безработных в Англии. Таким образом, не успев еще оправиться от ударов недавнего экономического кризиса, Капиталистические страны очутились перед лицом нового экономического кризиса. Это обстоятельство привело к тому, что противоречия между империалистическими странами, равно как между буржуазией и пролетариатом, еще больше усилились. В связи с этим попытки агрессивных государств возместить потери от экономического кризиса внутри страны за счет других слабо защищенных стран стали все более и более усиливаться. При этом к двум известным агрессивным государствам Германии и Японии присоединилось на этот раз третье государство — Италия. В 1935 году фашистская Италия напала на Абиссинию и поработила ее. Напала она на Абиссинию не имея никакого основания или повода с точки зрения международного права. напала без объявления войны, воровским образом, как это вошло теперь в моду у фашистов. Это был удар не только по Абиссинии. Удар был направлен также против Англии, против морских путей Англии из Европы в Индию, в Азию. Попытки Англии помешать обоснованию Италии в Абиссинии не дали результатов. Чтобы развязать себе руки, Италия вышла потом из Лиги наций и стала усиленно вооружаться. Таким образом, на кратчайших морских путях из Европы в Азию завязался новый узел войны. Фашистская Германия порвала односторонним актом Версальский мирный договор и наметила к осуществлению план насильственного пересмотра границ европейских государств. Немецкие фашисты не скрывали, что они добиваются подчинения себе соседних государств или, по меньшей мере, захвата территории этих государств, населенной немцами. По этому плану предполагается сначала захват Австрии, потом удар по Чехословакии, потом, пожалуй, по Польше, где тоже имеется целостная территория с немецким населением, граничащая с Германией, а потом, потом видно будет. Летом 1936 года началась военная интервенция Германии и Италии против Испанской республики. Под видом поддержки испанских фашистов, Италия и Германия получили возможность в Тихомолку ввести свои воинские части на территорию Испании, в тылу Франции, а свой морской флот в Испанские воды, в районы Балиарских островов и Гибралтара на юге. в районы Атлантического океана на западе, в районы Бискайского залива на севере. В начале 1938 года германские фашисты захватили Австрию, внедрившись в среднее течение Дуная и распространившись на юге Европы, поближе к Адриатическому морю. Развивая интервенцию против Испании, германо-итальянские фашисты уверяли всех, что они ведут борьбу с красными в Испании. и не преследуют никаких других целей. Но это была грубая и неумная маскировка, рассчитанная на глупость простаков. На самом деле они вели удар по Англии и Франции, ибо они перехватывали морские пути Англии и Франции к их громадным колониальным владениям в Африке и Азии. Что касается захвата Австрии, то его никак уже нельзя было уложить в рамки борьбы с Версальским договором, в рамки охраны национальных интересов Германии, старающейся вернуть себе территории, утерянные в связи с Первой империалистической войной. Австрия не входила в состав Германии ни до войны, ни после нее. Насильственное присоединение Австрии к Германии означает грубо империалистический захват чужой территории. Оно, несомненно, вскрывает стремление фашистской Германии занять господствующее положение на континенте Западной Европы. Это был удар прежде всего по интересам Франции и Англии. Таким образом, на юге Европы, в районе Австрии и Адриатики, как и на крайнем западе Европы, в районе Испании и омывающих ее вод, завязались новые узлы войны. В 1937 году Японская фашистская военщина захватила Пекин, вторглась в Центральный Китай и оккупировала Шанхай. Вторжение японских войск в Центральный Китай произошло, как и вторжение в Маньчжурию несколько лет назад, по японскому способу, то есть воровским образом, путем мошеннических придирок к различным местным инцидентам, созданным самими японцами, путем фактического нарушения всех и всяких международных норм, договоров, соглашений и тому подобное. Захват Тянзина и Шанхая отдал ключ торговли с Китаем с его необъятным рынком в руки Японии. Это означает, что Япония, пока она держит в руках Шанхай и Тензин, в любое время может выкинуть из Центрального Китая Англию и США, имеющих там колоссальные вложения. Конечно, геройская борьба китайского народа и его армии против японских захватчиков, громадный национальный подъем в Китае, колоссальные резервы людей и территории в Китае, наконец, решимость китайского национального правительства довести освободительную борьбу Китая до конца, до полного изгнания захватчиков из пределов Китая, все это с несомненностью говорит за то, что у японских империалистов нет... И не может быть будущности в Китае. Но верно также и то, что Япония пока что держит в руках ключи торговли с Китаем, и ее война против Китая есть, по сути дела, серьезнейший удар по интересам Англии и США. Таким образом, на Великом океане, в районе Китая, завязался еще один узел войны. Все эти факты показывают, что Вторая империалистическая война на деле уже началась. Началась она втихомолку, без объявления войны. Государства и народы как-то незаметно вползли в орбиту второй империалистической войны. Начали войну в разных концах мира три агрессивных государства: фашистские правящие круги Германии, Италии, Японии. Война идет на громадном пространстве от Гибралтара до Шанхая. Война уже успела втянуть в свою орбиту более полмиллиарда населения. Она идет в конечном счете против капиталистических интересов Англии, Франции, США, так как имеет своей целью передел мира и сфер влияния в пользу агрессивных стран и за счет этих так называемых демократических государств. Отличительная черта Второй империалистической войны состоит пока что в том, что ее ведут и развертывают агрессивные державы, в то время как другие державы, демократические державы, против которых, собственно, и направлена война, делают вид, что война их не касается, умывают руки, пятятся назад, восхваляют свое миролюбие, ругают фашистских агрессоров и сдают помаленьку свои позиции агрессорам, уверяя при этом, что они готовятся к отпору. Война эта имеет, как видно, довольно странный и однобокий характер, но это не мешает ей быть жестокой и грубо захватнической, разыгрывающейся на спине мало защищенных народов: Абиссинии, Испании, Китая. Было бы неправильно объяснять такой однобокий характер войны военной или экономической слабостью демократических государств. Демократические государства, конечно, сильнее фашистских государств. Однобокий характер развертывающейся мировой войны объясняется отсутствием единого фронта демократических государств против фашистских держав. Так называемые демократические государства, конечно, не одобряют крайности фашистских государств и боятся усиления последних. Но они еще больше боятся рабочего движения в Европе и национально-освободительного движения в Азии, считая, что фашизм, является хорошим противоядием против всех этих опасных движений. Поэтому правящие круги демократических государств, особенно же правящие консервативные круги Англии, ограничиваются политикой уговаривания зарвавшихся фашистских заправил. Не доводить дело до крайности, давая им одновременно понять, что они вполне понимают, и сочувствуют в основном их реакционно-полицейской политики против рабочего и национально-освободительного движения. Правящие круги Англии держатся здесь приблизительно такой же политики, какой держались при царизме русские либерально-монархические буржуа, которые, боясь крайностей царской политики, еще больше боялись народа и перешли ввиду этого на политику уговаривания царя. следовательно, на политику сговора с царем против народа. Как известно, либерально-монархическая буржуазия России жестоко поплатилась за такую двойственную политику. Надо полагать, что правящие круги Англии и их друзья во Франции и США тоже получат свое историческое возмездие. Понятно, что СССР, видя такой оборот международных дел, не мог пройти мимо этих грозных событий. Всякая, даже небольшая война, начатая агрессорами, представляет опасность для миролюбивых стран, а вторая империалистическая война, так незаметно подкравшаяся к народам и охватившая более полмиллиарда населения, тем более не может не быть серьезнейшей опасностью для всех народов и, в первую очередь, для СССР. Об этом красноречиво говорит создание антикоммунистического блока между Германией, Италией и Японией. Поэтому наша страна, проводя свою мирную политику, развернула вместе с тем дальнейшее усиление обороноспособности наших границ и боевой готовности Красной Армии и Красного Флота. В конце 1934 года СССР вступил в Лигу наций. зная, что несмотря на ее слабость, она все же может послужить местом разоблачения агрессоров и некоторым, хотя и слабым инструментом мира, тормозящим развязывание войны. СССР считал, что в такое время не следует пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига наций. В мае 1935 года был заключен договор между Францией и СССР о взаимной помощи против возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим такой же договор был заключен с Чехословакией. В марте 1936 года СССР заключил с Монгольской Народной Республикой договор о взаимной помощи. В августе 1937 года был заключен договор о взаимном ненападении между СССР и Китайской Республикой. Второе. Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Реконструкция сельского хозяйства и завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния. Подъем народной культуры. Сила Советской революции. В то время как в капиталистических странах Через три года после экономического кризиса 1930-1933 годов наступил новый экономический кризис. В СССР за весь этот период неуклонно продолжался подъем промышленности. Если мировая капиталистическая промышленность в целом к середине 1937 года едва достигла девяносто 96 от уровня 1929 года для того чтобы во второй половине 1937 года вступить в полосу нового экономического кризиса то промышленность ссср достигла в своем нараставшем подъеме к концу 1937 года 428% от уровня 1929 года а в сравнении с довоенным уровнем выросла более чем в семь раз. Эти успехи были прямым следствием политики реконструкции, проводившейся партией и правительством со всей настойчивостью. В результате этих успехов второй пятилетний план по промышленности оказался выполненным раньше срока. Вторая пятилетка была выполнена к 1 апреля 1937 года, то есть в 4 года и 3 месяца. Это была крупнейшая победа социализма. Почти такую же картину подъема представляло сельское хозяйство. Посевные площади всех культур выросли со 105 миллионов гектаров в 1913 году до военное время до 135 миллионов гектаров в 1937 году. Производство зерна выросло с 4 миллиардов 800 миллионов пудов в 1913 году. до 6 миллиардов 800 миллионов пудов в 1937 году. Производство хлопка сырца с 44 миллионов пудов до 154 миллионов пудов. Производство льна, волокно, с 19 миллионов пудов до 31 миллиона пудов. Производство свеклы с 654 миллионов пудов до 1 миллиарда 311 миллионов пудов. производство масличных культур со 129 миллионов пудов до 306 миллионов пудов. Следует отметить, что одни лишь колхозы без совхозов дали стране товарного хлеба в 1937 году свыше 1 млрд. 700 миллионов пудов, то есть минимум на 400 миллионов пудов больше, чем помещики. Пулаки и крестьяне вместе взятые в 1913 году. Только одна отрасль сельского хозяйства, животноводство, все еще отставала от довоенного уровня и продолжала двигаться вперед за медленным темпом. Что касается коллективизации сельского хозяйства, то ее можно было считать уже завершенной. В колхозах находилась в 1937 году с 18,5 миллионов крестьянских дворов, что составляло 93% всех крестьянских дворов, а посевные площади колхозов по зерну составляли 99% всех крестьянских посевных площадей по зерну. Плоды реконструкции сельского хозяйства и усиленного его снабжения тракторами и сельхозмашинами были налицо. Завершение реконструкции промышленности и сельского хозяйства привело к тому, что народное хозяйство оказалось обильно снабженным первоклассной техникой. Промышленность и сельское хозяйство, транспорт и армия получили громадное количество новой техники, новых машин и станков, тракторов и сельскохозяйственных машин, паровозов и пароходов, артиллерии и танков. самолетов и военно-морских кораблей. Необходимо было пустить в ход десятки и сотни тысяч обученных кадров, способных оседлать всю эту технику, и выжать из нее максимум того, что можно из нее выжать. Без этого, без достаточного количества людей, овладевших техникой, техника рисковала превратиться в груду мертвого металла, остающегося без использования. Это была серьезная опасность, возникшая вследствие того, что рост кадров, могущих оседлать технику, не поспевал и далеко отставал от роста техники. Дело усложнялось тем, что значительная часть наших работников не сознавала этой опасности и считала, что техника сама сделает свое дело. Если раньше недооценивали технику и пренебрежительно относились к ней, то теперь стали ее переоценивать, превратили ее в фетиш. Не понимали, что техника без людей, овладевших техникой, мертва. Не понимали, что только при людях, овладевших техникой, техника может дать высшую производительность. Вопрос о кадрах, овладевших техникой, приобретал таким образом первостепенное значение. Необходимо было повернуть внимание наших работников От чрезмерного увлечения техникой, от недооценки значения кадров в сторону освоения техники, в сторону овладения техникой, в сторону всемерного усиления работы по выращиванию многочисленных кадров, способных оседлать технику и выжать из нее максимум эффекта. Если раньше, в начале реконструктивного периода, когда в стране чувствовался голод в области техники, партия дала лозунг «Техника в период реконструкции решает все», то теперь, при обилии техники, после завершения в основном периода реконструкции, когда в стране чувствовался острый недостаток в кадрах, партия должна была дать новый лозунг, заостряющий внимание уже не на технике, а на людях, на кадрах, способных полностью использовать технику. Большое значение имело в этом отношении выступление товарища Сталина на выпуске академиков Красной Армии в мае 1935 года. Раньше, говорил товарищ Сталин, мы говорили, что техника решает все. Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях, деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой. Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой. Нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффектов трое и вчетверо больше, чем она имеет теперь. Вот почему упор, должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг «Техника решает все», являвшийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что кадры решают все. В этом теперь главное. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают все. Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров, Будем хромать на обе ноги. Таким образом, ускоренное выращивание кадров по технике и быстрое освоение новой техники в целях дальнейшего подъема производительности труда стало первостепенной задачей. Наиболее ярким примером роста таких кадров, примером освоения нашими людьми новой техники и дальнейшего роста производительности труда явилось Стахановское движение. Оно родилось и развернулось в Донбассе, в угольной промышленности, перекинулось в другие отрасли промышленности, распространилось на транспорт и захватило потом сельское хозяйство. Это движение было названо «Стахановским» по имени его зачинателя, забойщика шахты «Центральная Ирмина», Донбасс, Алексея Стаханова. Еще до Стаханова Никита Изотов показал невиданные до того рекорды выработки угля. Пример Стаханова, который вырубил за одну смену 31 августа 1935 года 102 тонны угля и превысил тем самым обычные нормы добычи угля в 14 раз, положил начало массовому движению рабочих и колхозников за повышение норм выработки, за новый подъем производительности труда. Бусыгин в автопромышленности, Сметанин в обувной промышленности. Кривонос на транспорте, Мусинский в лесной промышленности, Евдокия и Мария Виноградовы в текстильной промышленности, Мария Демченко, Марина Гнатенко, Ангелина, Полагутин, Колесов, Ковардак, Борин в сельском хозяйстве. Таковы имена первых пионеров Стахановского движения. За ними пошли другие пионеры. Целые отряды пионеров, перекрывших производительность труда первых пионеров. Громадное значение имели в деле развертывания Стахановского движения Первое всесоюзное совещание стахановцев в Кремле в ноябре 1935 года и выступление на нем товарища Сталина. «Стахановское движение, — говорил товарищ Сталин в своем выступлении, — выражает новый подъем социалистического соревнования». новый, высший этап социалистического соревнования. В прошлом, года три тому назад, в период первого этапа социалистического соревнования, социалистическое соревнование не обязательно было связано с новой техникой. Да тогда у нас, собственно, и не было почти новой техники. Нынешний же этап социалистического соревнования, стахановское движение, наоборот, обязательно связан с новой техникой. Стахановское движение было бы немыслимо без новой, высшей техники. Перед вами люди вроде товарищей Стаханова, Бусыгина, Сметанина, Кривоноса, Виноградовых и многих других. Люди новые, рабочие и работницы, которые полностью овладели техникой своего дела, оседлали ее и погнали вперед. Таких людей у нас не было или почти не было года три тому назад. Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает таким образом практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну. Характеризуя методы работы стахановцев и раскрывая громадное значение стахановского движения для будущности нашей страны, товарищ Сталин говорил дальше. Присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за люди? Это главным образом молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продолжает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников. Они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие. Они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности. Они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников. Они нередко учат и толкают их вперед, ибо это люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Сегодня стахановцев еще мало. Но кто может сомневаться, что завтра их будет в десятера больше? Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности? Что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии? Что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса? Что оно открывает нам тот путь? на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим. Разворот стахановского движения и досрочное выполнение второй пятилетки создали условия для нового подъема благосостояния и культурного развития трудящихся. Реальная заработная плата рабочих и служащих выросла за вторую пятилетку более чем в два раза. Фонд заработной платы вырос с 34 миллиардов в 1933 году до 81 миллиарда в 1937 году. Фонд государственного социального страхования вырос с 4 миллиардов 600 миллионов рублей в 1933 году до 5 миллиардов 600 миллионов рублей В 1937 году на государственное страхование рабочих и служащих, на улучшение быта и культурные нужды, на санатории, курорты, дома отдыха и медицинскую помощь в одном только 1937 году было израсходовано около 10 миллиардов рублей. В деревне окончательно укрепился колхозный строй. Этому сильно содействовали устав сельскохозяйственной артели, принятый на Втором съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года и закрепление за колхозами всех обрабатываемых ими земель на вечное пользование. Благодаря укреплению колхозного строя исчезла бедность и необеспеченность в деревне. Если раньше, года три назад, выдавали по одному по два килограмма зерна на трудодень, то теперь большинство колхозников в зерновых районах стало получать на трудодень от 5 до 12 килограммов, а многие из них – до 20 килограммов на трудодень, не говоря уже о выдаче других продуктов и получении денежных доходов. Появились миллионы колхозных дворов, получивших за год от 500 до полутора тысяч пудов зерна в зерновых районах, получивших десятки тысяч рублей годового дохода в хлопковых, свекловичных, льняных, животноводческих, винодельческих, цитрусовых, плодоовощных районах. Колхозы стали зажиточными. Постройка новых амбаров и кладовых стала главной заботой колхозного двора, так как старые местохранилища продуктов, рассчитанные на незначительные годовые запасы, не удовлетворяли и десятой доли новых потребностей колхозников. В 1936 году, в связи с ростом благосостояния народных масс, Правительство издало закон о запрещении абортов. Одновременно была намечена обширная программа строительства родильных домов, яслей, молочных кухонь, детских садов. В 1936 году на эти мероприятия было осигновано 2 миллиарда 174 миллиона рублей против 875 миллионов в 1935 году. Особым законом была установлена значительная помощь многодетным семьям. На основании этого закона было выдано пособие в 1937 году свыше миллиарда рублей. В результате введения всеобщего обязательного образования и нового школьного строительства развернулся мощный подъем культурности народных масс. Развернулось по всей стране грандиозное школьное строительство. Число учащихся в начальных и средних школах выросло с 8 миллионов в 1914 году до 28 миллионов в 1936-37 годах. Число учащихся в высших учебных заведениях выросло со 112 тысяч в 1914 году до 542 тысяч в 1936-37 годах. Это была культурная революция. В подъеме материального положения и культурного развития народных масс сказалась сила, мощь, непобедимость нашей советской революции. Революции в прошлом гибли от того, что они, дав народу свободу, не имели возможности дать ему вместе с тем серьезное улучшение материального и культурного положения. В этом была их основная слабость. Наша революция. отличается от всех других революций тем, что она дала народу не только свободу от царизма, от капитализма, но и коренное улучшение его материального и культурного положения. В этом ее сила и непобедимость. Наша пролетарская революция, говорил товарищ Сталин в своем выступлении на Первом Всесоюзном совещании стахановцев, является единственной в мире революцией, которой довелось показать народу не только свои политические результаты, но и результаты материальные. Из всех рабочих революций мы знаем только одну, которая кое-как добилась власти. Это парижская коммуна, но она существовала недолго. Она, правда, попыталась разбить оковы капитализма, но она не успела их разбить и тем более не успела показать народу благие материальные результаты революции. Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать народу материальные условия для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей революции. Третье. Восьмой съезд советов. Принятие новой конституции СССР. В феврале 1935 года Седьмой съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик вынес решение об изменении Конституции СССР, принятой в 1924 году. Необходимость изменения Конституции СССР вызывалась теми огромными изменениями, которые произошли в жизни СССР с 1921 года, то есть со времени принятия первой Конституции Советского Союза до наших дней. За истекшие годы совершенно изменилось соотношение классовых сил в СССР. Создана была новая социалистическая индустрия, разгромлено кулачество, победил колхозный строй, утвердилась социалистическая собственность на средства производства во всем народном хозяйстве, как основа советского общества. Победа социализма дала возможность перейти к дальнейшей демократизации избирательной системы, к введению всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Специальной Конституционной комиссией под председательством товарища Сталина был выработан проект новой Конституции СССР. Проект был подвергнут всенародному обсуждению, длившемуся пять с половиной месяцев. Проект Конституции был поставлен на обсуждение чрезвычайного Восьмого съезда Советов. В ноябре 1936 года собрался Восьмой съезд Советов, призванный одобрить или отклонить проект новой Конституции СССР. В своем докладе на Восьмом съезде Советов о проекте новой Конституции товарищ Сталин изложил основные изменения, происшедшие в стране Советов со времени принятия Конституции 1924 года. Конституция 1924 года вырабатывалась в первый период НЭПа. Тогда советская власть допускала еще развитие капитализма наряду с развитием социализма. Тогда советская власть рассчитывала на то, чтобы в ходе соревнования двух систем, капиталистической и социалистической, организовать и обеспечить победу социализма над капитализмом в области экономики. Тогда вопрос «кто кого» еще не был решен. основанная на старой и небогатой технике промышленность, не достигала и до военного уровня. Еще более неприглядную картину представляло тогда сельское хозяйство. Совхозы и колхозы существовали лишь в виде отдельных островков в необъятном океане единоличных крестьянских хозяйств. Речь шла тогда не о ликвидации кулачества, а лишь об его ограничении. В области товарооборота социалистический сектор занимал лишь около 50%. Другую картину представлял СССР в 1936 году. К 1936 году совершенно изменилась экономика СССР. К этому времени полностью были ликвидированы капиталистические элементы, победила социалистическая система во всех областях народного хозяйства. Мощная социалистическая индустрия в семь раз превысила довоенную продукцию и полностью вытеснила частную промышленность. В сельском хозяйстве победила самая крупная в мире машинизированная, вооруженная новой техникой социалистическое производство в виде системы колхозов и совхозов. Кулачество к 1936 году было полностью ликвидировано как класс, а единоличный сектор не играл уже никакой серьезной роли в экономике страны. Весь товарооборот сосредоточился в руках государства и кооперации. Эксплуатация человека человеком уничтожена навсегда. Общественная, социалистическая собственность на средства производства утвердилась как незыблемая основа нового социалистического строя во всех отраслях народного хозяйства. В новом социалистическом обществе навсегда исчезли кризисы, нищета. безработица и разорение, создались условия для зажиточной и культурной жизни всех членов советского общества. Сообразно с этим, говорил товарищ Сталин в своем докладе, изменился и классовый состав населения Советского Союза. Класс помещиков и старая крупная империалистическая буржуазия были ликвидированы еще в период Гражданской войны. За годы социалистического строительства были ликвидированы все эксплуататорские элементы – капиталисты, купцы, кулаки, спекулянты. Сохранились лишь незначительные остатки ликвидированных эксплуататорских классов, полная ликвидация которых является вопросом ближайшего времени. Трудящиеся СССР, рабочие, крестьяне, интеллигенция глубоко изменились за годы социалистического строительства. Рабочий класс перестал быть эксплуатируемым классом, лишенным средств производства, как это имеет место при капитализме. Он уничтожил капитализм, отобрал у капиталистов средства производства, превратил их в общественную собственность. Он перестал быть пролетариатом в собственном, старом смысле этого слова. Пролетариат СССР, обладающий государственной властью, превратился в совершенно новый класс. Он превратился в освобожденный от эксплуатации рабочий класс, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства и установивший социалистическую собственность на средства производства, то есть в такой рабочий класс, какого еще не знала история человечества. Не менее глубокие изменения произошли и в положении крестьянства СССР. В старое время более двух десятков миллионов разбросанных отдельных крестьянских хозяйств мелких и средних, копались в одиночку на своих наделах. Они пользовались отсталой техникой, эксплуатировались помещиками, кулаками, купцами, спекулянтами, ростовщиками и тому подобное. Теперь в СССР выросло совершенно новое крестьянство. Нет больше помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать крестьянство. Огромнейшее большинство крестьянских хозяйств вступила в колхозы, в основе которых лежит не частная собственность на средства производства, а коллективная собственность, выросшая на основе коллективного труда. Это новый тип крестьянства, освобожденного от всякой эксплуатации. Такого крестьянства также не знала еще история человечества. Изменилась и интеллигенция СССР. В массе она стала совершенно новой интеллигенцией. В большинстве она вышла из рабочей и крестьянской среды. Она служит не капитализму, как старая интеллигенция, а социализму. Интеллигенция стала равноправным членом социалистического общества. Эта интеллигенция строит вместе с рабочими и крестьянами новое социалистическое общество. Это новый тип интеллигенции, служащей народу и освобожденной от всякой эксплуатации. Такой интеллигенции не знала еще история человечества. Таким образом, стираются классовые грани между трудящимися СССР, исчезает старая классовая исключительность, падают и стираются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально-политического единства общества. Эти глубокие изменения в жизни СССР Эти решающие успехи социализма в СССР получили свое выражение в новой Конституции СССР. Согласно этой Конституции, советское общество состоит из двух дружественных классов – рабочих и крестьян, между которыми сохранились еще классовые различия. Союз Советских Социалистических Республик является социалистическим государством рабочих и крестьян. Политическую основу СССР составляют советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице советов депутатов трудящихся. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР. Верховный Совет СССР, состоящий из двух равноправных палат Совета Союза и Совета Национальностей, избирается гражданами СССР сроком на 4 года на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании. Выборы в Верховный Совет СССР, как и во все советы депутатов трудящихся, являются всеобщими. Это значит, что все граждане СССР достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав. Выборы депутатов являются равными. Это значит, что каждый гражданин имеет один голос, и все граждане участвуют в выборах на равных основаниях. Выборы депутатов являются прямыми. Это значит, что выборы во все советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского совета депутатов трудящихся, вплоть до Верховного совета СССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов. Верховный совет СССР. И избирает на совместном заседании обеих палат Президиум Верховного Совета и Совнарком СССР. Экономическую основу Советского Союза составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на средства производства. В СССР осуществляется принцип социализма от каждого по его способностям, каждому по его труду. Всем гражданам СССР обеспечивается право на труд, право на отдых, право на образование, право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Женщине предоставляются равные права с мужчиной во всех областях деятельности. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, является непреложным законом. За всеми гражданами признается свобода совести и свобода антирелигиозной пропаганды. Конституция в интересах укрепления социалистического общества гарантирует свободу слова, печати, собраний и митингов. Право объединения в общественной организации, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и тайну переписки. Право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся или за научную деятельность, или за национально-освободительную борьбу. Новая Конституция вместе с тем налагает на всех граждан СССР серьезные обязанности. Исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития, беречь и укреплять общественную социалистическую собственность, защищать социалистическое Отечество. Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Говоря о праве граждан на объединение в различные общества, Конституция записала в одной из своих статей «Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во всесоюзную коммунистическую партию большевиков, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя, и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Восьмой съезд Советов единодушно одобрил и утвердил проект новой Конституции СССР. Страна Советов получила таким образом новую Конституцию, Конституцию Победы, Социализма и рабочей крестьянской Демократии. Тем самым Конституция закрепила тот всемирный исторический факт, что СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода к коммунистическому обществу, где руководящим началом общественной жизни должен быть коммунистический принцип от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Четвертое. Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей. Изменников Родины. Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. Курс партии на развернутую внутрипартийную демократию. Выборы в Верховный Совет СССР. 1937 год вскрыл новые данные об извергах из Бухаринско-Троцкистской банды. Судебный процесс по делу Пятакова, Радека и других. Судебный процесс по делу Тухачевского, Якира и других. Наконец, судебный процесс по делу Бухарина, Рыкова, Кристинского, Розенгольца и других. Все эти процессы показали, что бухаринцы и троцкисты, оказывается, давно уже составляли одну общую банду врагов народа под видом право троцкистского блока. Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода вместе с врагами народа Троцким, Зиновьевым и Каменевым состояли в заговоре против Ленина. против партии, против советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. Провокаторские попытки срыва Брестского мира в начале 1918 года, заговор против Ленина и сговор с левыми эссерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 1918 года, злодейский выстрел в Ленина и ранение его летом 1918 года, Мятеж левых эсеров летом 1918 года. Намеренное обострение разногласий в партии в 1921 году с целью расшатать и свергнуть изнутри руководство Ленина, попытки свергнуть руководство партии во время болезни и после смерти Ленина, выдача государственных тайн и снабжение шпионскими сведениями иностранных разведок, злодейское убийство Кирова. вредительства, диверсии, взрывы, злодейское убийство Минжинского, Куйбышева, Горького. Все эти и подобные им злодеяния, оказывается, проводились на протяжении 20 лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их прихвостней по заданиям иностранных буржуазных разведок. Судебные процессы выяснили, что троцкистско-бухаринские изверги, выполняя волю своих хозяев иностранных буржуазных разведок, ставили своей целью разрушение партии и советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной военной интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, отдачу японцам Советского Приморья. отдачу полякам Советской Белоруссии, отдачу немцам Советской Украины, уничтожение завоеваний рабочих и колхозников, восстановление капиталистического рабства в СССР. Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя, для потехи, хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье. Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином советской страны является советский народ, а господа Рыковы, Бухарины, Зиновьевы, Каменевы являются всего лишь временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий как ненужный хлам.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 Очередные же дела состояли в том, чтобы подготовиться к выборам в Верховный Совет СССР и провести их организованно. Партия развернула во всю подготовительную работу к выборам. Партия считала, что введение новой Конституции СССР означает поворот в политической жизни страны. Партия считала, что поворот этот заключается в проведении полной демократизации избирательной системы, в переходе... от ограничительных выборов к всеобщим выборам, от невполне равных выборов к равным, от многостепенных выборов к прямым, от открытых выборов к закрытым. Если до введения новой Конституции существовали ограничения избирательного права для служителей культа, бывших белогвардейцев, бывших кулаков и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, то новая Конституция отбрасывает всякие ограничения избирательного права для этих категорий граждан, делая выборы депутатов всеобщими. Если раньше выборы депутатов являлись неравными, так как существовали разные нормы выборов для городского и сельского населения, то теперь необходимость ограничения равенства выборов отпала, и все граждане имеют право участвовать в выборах на равных основаниях. Если раньше выборы средних и высших органов советской власти были многостепенными, то теперь по новой Конституции выборы во все советы от сельских и городских вплоть до Верховного Совета должны производиться гражданами непосредственно путем прямых выборов. Если раньше выборы депутатов в советы производились открытым голосованием и по спискам, то теперь голосование при выборах депутатов должно быть тайным и не по спискам, а по отдельным кандидатурам, выдвигаемым по избирательным округам. Это был несомненный поворот в политической жизни страны. Новая избирательная система должна была привести и действительно привела к усилению политической активности масс, к усилению контроля масс в отношении органов советской власти, к усилению ответственности органов советской власти перед народом. Чтобы встретить этот поворот во всеоружии, партия должна была стать во главе этого поворота и обеспечить полностью свою руководящую роль в предстоящих выборах. Но для этого необходимо было, чтобы партийные организации сами стали в своей практической работе до конца демократическими, чтобы они проводили полностью в своей внутрипартийной жизни основы демократического централизма, как этого требует устав партии. чтобы все органы партии являлись выборными, чтобы критика и самокритика развивались в партии в полной мере, чтобы ответственность партийных организаций перед партийной массой была полная и чтобы сама партийная масса была полностью активизирована. Из доклада товарища Жданова на плену МИЦК «В конце февраля 1937 года» По вопросу о подготовке партийных организаций к выборам Верховный Совета СССР выяснилось, что целый ряд партийных организаций в своей практической работе сплошь и рядом нарушает устав партии и основы демократического централизма, подменяет выборность кооптацией, голосование по отдельным кандидатурам, голосованием по списку, закрытое голосование, открытым голосованием и тому подобное. Понятно, что такие организации с такой практикой не могли выполнить свою задачу при выборах в Верховный Совет. Необходимо было поэтому прежде всего ликвидировать подобную антидемократическую практику партийных организаций и перестроить партийную работу на основе развернутой демократии. В связи с этим Пленум ЦК, заслушав доклад товарища Жданова, постановил. А. перестроить партийную работу на основе безусловного и полного проведения в жизнь начал внутрипартийного демократизма, приписываемого уставом партии. Б. ликвидировать практику кооптации в члены парткомитетов и восстановить в соответствии с уставом партии выборность руководящих органов парторганизаций. В. воспретить при выборах парторганов голосование по списку Голосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив при этом за всеми членами партии неограниченное право отвода кандидатов и критики последних. Г. Установить при выборах парторганов закрытое, тайное голосование кандидатов. Д. Провести во всех парторганизациях выборы парторганов, начиная от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая краевыми, областными комитетами и ЦК, нацком партий, закончив выборы не позже 20 мая. Е. Обязать все парторганизации строго соблюдать в соответствии с уставом партии сроки выборов парторганов в первичных парторганизациях один раз в год, в районных и городских организациях один раз в год, в областных, краевых и республиканских один раз в полтора года. Ж. Обеспечить в первичных парторганизациях строгое соблюдение порядка выборов парткомов на общезаводских собраниях, не допуская подмены последних конференциями. З. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных парторганизаций практику фактической отмены общих собраний и подмены общего собрания цеховыми собраниями и конференциями. Так началась подготовка партии к предстоящим выборам. Это постановление ЦК имело громадное политическое значение. Его значение состояло не только в том, что оно положило начало избирательной кампании партии по выборам в Верховный Совет СССР. Его значение состояло прежде всего в том, что оно помогло партийным организациям перестроиться, провести курс на внутрипартийную демократию и встретить во всеоружии выборы в Верховный Совет. Развертывая избирательную кампанию, партия решила положить во главу угла своей избирательной политики идею избирательного блока коммунистов и беспартийных. Партия пошла на выборы в блоке с беспартийными, в союзе с беспартийными, решив выставить вместе с беспартийными общие кандидатуры по избирательным округам. Это было нечто невиданное и совершенно невозможное в практике избирательных кампаний буржуазных стран. Но блок коммунистов и беспартийных оказался вполне естественным явлением для нашей страны, где нет больше враждебных классов и где морально-политическое единство всех слоев народа представляет неоспоримый факт. 7 декабря 1937 года ЦК партии издал обращение ко всем избирателям. в этом обращении говорилось 12 декабря 1937 года трудящиеся советского союза на основе нашей социалистической конституции будут выбирать депутатов верховный совет союза ссср партия большевиков выступает на выборах в блоке в союзе с беспартийными рабочими крестьянами служащими интеллигенцией партия большевиков Не отгораживается от беспартийных, а наоборот, идет на выборы в блоке, в союзе с беспартийными. Идет в блоке с профессиональными союзами рабочих и служащих, с комсомолом и другими организациями и обществами беспартийных. Следовательно, кандидаты в депутаты будут общие как для коммунистов, так и для беспартийных. Каждый беспартийный депутат будет также депутатом от коммунистов. равно как каждый коммунистический депутат будет депутатом от беспартийных. Обращение ЦК заканчивалось следующим призывом к избирателям. Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков призывает всех коммунистов и сочувствующих голосовать за беспартийных кандидатов с таким же единодушием, с каким они должны голосовать за кандидатов-коммунистов. Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков призывает всех беспартийных избирателей голосовать за кандидатов-коммунистов с таким же единодушием, с каким они будут голосовать за беспартийных кандидатов. Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков призывает всех избирателей явиться всем, как один 12 декабря 1937 года к избирательным урнам для выборов депутатов в Совет Союза и в Совет национальностей. Не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права избрать депутатов в Верховный орган Советского государства. Не должно быть ни одного активного гражданина, который бы не считал своим гражданским долгом содействовать участию всех без исключения избирателей в выборах Верховный Совет. День 12 декабря 1937 года должен стать днем великого праздника единения трудящихся всех народов СССР вокруг победного знамени Ленина Сталина. Одиннадцатого декабря 1937 года, накануне выборов, товарищ Сталин выступил в своем избирательном округе, затронув в своей речи вопрос о том, Какими деятелями должны быть избранники народа, депутаты Верховного Совета СССР? Товарищ Сталин сказал: Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определёнными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, Чтобы они были так же мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин. 12 декабря состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы прошли с громадным подъемом. Это были не просто выборы, а великий праздник, торжество советского народа, демонстрация великой дружбы народов СССР. Из 94 миллионов избирателей приняло участие в выборах 91 миллион с лишним, то есть 96,8%. Из них за блок коммунистов и беспартийных голосовало 89 миллионов 844 тысячи человек, то есть 98,6%. Только 632 тысячи человек, то есть меньше 1%, голосовали против кандидатов Блока коммунистов и беспартийных. Все без исключения кандидаты Блока коммунистов и беспартийных оказались избранными. Таким образом, 90 миллионов человек подтвердили своим единодушным голосованием Победу социализма в СССР. Это была замечательная победа блока коммунистов и беспартийных. Это был триумф партии большевиков. Морально-политическое единство советского народа, о котором говорил товарищ Молотов в своей исторической речи к двадцатилетию Октябрьской революции, получило здесь свое блестящее подтверждение.